Глава вторая. Луиза Блэквел опустилась на корточки, чтобы попрощаться с племянницей. Глаза девочки уже были полны слез. Увидимся в следующие выходные, сказала Луиза, но это обещание не успокоило малышку Эмили. Ты не могла бы остаться? – спросила девочка, которой всего три недели назад исполнилось пять. Луиза прикусила губу. и попыталась сдержать эмоции. В доме брата имелась свободная комната, но если бы она осталась, все стало бы только хуже. Эмили, я с большим удовольствием провела сегодняшний день, но мне нужно возвращаться к работе. Ловить плохих парней. Луиза поцеловала племянницу в щеку, притянула к себе и повторила: ловить плохих парней. Перед у х о д о м женщина заглянула в гостиную. Я ухожу, Пол, сообщила она брату. Да, пока. Пол даже не оторвал взгляд от экрана телевизора, следил за футбольным матчем. Он держал бокал красного вина, а бутылка на буфете уже опустела. Хочешь, чтобы я осталась? спросила Луиза, но пожалела о вопросе едва тот слетел с ее губ. Пол отхлебнул из бокала, вино запачкало его губы. Потом спросил. Думаешь, я не смогу присмотреть за собственной дочерью? Эту п р и с к а з к у Пола Луиза слышала слишком много раз за последние два года. Она знала, спорить с братом бессмысленно. Ну, ты знаешь, где меня найти. Пол хмыкнул и вернулся к футбольному матчу. Как только Луиза стала открывать входную дверь, Эмили вцепилась в пальто своей тети. хватка девочки была такой крепкой, что Луизе захотелось подхватить племянницу на руки и унести к себе домой. У тебя все будет хорошо, сказала Луиза и осторожно разжала пальцы ребенка. Иди и готовься к о сну. Уверенно папа почитает тебя, когда закончится футбол. Эмили поджала губы и тяжело вздохнула. Этот жест был предельно душераздирающим и не по возрасту. Поэтому Луиза проклинала бессердечия брата по отношению к дочери, несмотря на все случившееся с ним. Два года назад его жена Диана умерла всего через две недели после постановки диагноза рак кожи. Смерть Дианы от неизлечимой болезни в итоге оторвала от Луизы не только ее, но и Пола. б л э к о л л еще раз поцеловал а племенницу, закрыл а дверь. И вышла на холодный октябрьский воздух. В машине Луиза сидела и ждала, пока обогреватель прогреет салон. Все это время она боролась с желанием вернуться в квартиру брата, но вместо этого отправила сообщение матери, жившей всего в десяти минутах езды отсюда, и предложила ей навестить пола сегодня же вечером. Путешествие по трассе М пять к новому м е с т у ж и т е л ь с т в а Луизы Уэстонс ю п е р м а р и я всегда было трудно. и не только потому, что она покидала Эмили. Каждый раз, когда Блэкволл ехала на юг и удалялась от любимого города, она испытывала глубокое чувство потери из-за ухода со старой работы в основной следственной группе MIT. Хотя официально Луиза Блэкволл базировалась в штаб-квартире Эйвона из Сомерсета в п о р т с х е д е большая часть ее работы в MIT проводилась в Бристоле. Дорожный знак перед Эйвонмутским мостом оповещал о выезде из города, и дорога за ним вела будто в другой мир. Под бетонным переездом в водном канале стоял огромный танкер. Луиза представила глубину, у д е р ж и в а в ш у ю судно на плаву, и ее настроение испортилось. Она могла бы остаться в Бристоле и ежедневно ездить на работу, но жить у э с т о не было проще, чем ежедневно тратить время на дорогу. Через 40 минут она съехала с автострады и, проехав короткий отрезок пути, оказалась возле своего нового дома. Ворле, на окраине Уэстона, Луиза сняла коттедж с двумя спальнями сразу после того, как получила известие о своем переводе из Майти. Дом когда-то принадлежал пожилой даме, недавно скончавшейся, и ее семья отчаянно пыталась избавиться от него за небольшую ежемесячную плату. Но это явно не то место, где Луиза б л э к в о л л представляла себя в тридцать восемь лет. К тому же она была моложе большинства жителей этого округа минимум на тридцать лет. б л э к в о л л шла к дому по каменной дорожке. Сосед Луизы, пожилой мужчина, о котором она знала только то, что его зовут мистер Торнтон, заполнял свой мусорный бак. Мужчина подозрительно посмотрел на нее и лишь к о р о т к о кивнул в ответ на ее "добрый вечер". Запах сырости с какой-то мускусно-кислой примесью встретил Луизу, едва она открыла дверь в дом. В Бристоле Блэквел жила в шикарной однокомнатной квартире в Клифтоне. Воспоминание о прежнем жилище заставило ее вздрогнуть в этих стенах. Луиза прошла мимо выцветших обоев в цветочек в маленьком коридоре, ведущем в гостиную. Это было добровольным наказанием. Квартира, студия в клифто не все еще была Блэкволл посредством, но она убедила себя, что нужно жить в городе, где работаешь, что Бристоль должен остаться в прошлом. Телефон завибрировал. Луиза обрадовалась, узнав, что родители планируют вечерком заглянуть к Полу. Теперь она точно могла отдохнуть перед завтрашней работой. На ужин перед телевизором была разогретая куриная карри из морозилки. Она смотрела телевизионные передачи воскресного вечера. и старалась не зацикливаться на своем положении. Луиза подумывала позвонить сержанту Томасу а й р л е н д у одному из сослуживцев в Вестоне, единственному человеку, с которым она действительно общалась за последние полтора года. Прочем, по многим причинам Блэколл не могла этого сделать, не в последнюю очередь из-за того, что Томас был женат и сейчас находился дома с семьей. Луиза приняла душ. И стала читать в постели, когда вдруг пришло еще одно сообщение. Она ожидала этого, но слова неизвестный номер на телефоне всегда заставляли сердце биться быстрее. Текст был привычным. Она получала нечто подобное почти каждый вечер с тех пор, как покинула Бристоль восемнадцать месяцев назад. Надеюсь, ты хорошо выспишься, Луиза. X Инспектор Луиза б л э к в о л л ругнулась на еле заметную дрожь в руке и сделала все как обычно. Достала блокнот, записала сообщение, дату и время, а потом убрала блокнот и выключила телефон.